Глава десятая. Странное исчезновение. Форт уставился на кроткого управляющего, не веря своим ушам. «Когда Анак говорил об этом?» — спросил он. «На днях», — ответил слуга Тревика. «Я ничего никому об этом не говорил, и прошу заметить, господин Форд, я никогда не обвинял сэра бала. «Все, что я сказал тогда, это что сэр Ганнибал уехал из особняка на своем мопеде. Я не ожидал, что госпожа Крент, воспользовавшись моими словами, придумает целую историю, чтобы его обвинить. «Значит, вы, мистер Полуин, знали об обвинении?» «Да, все об этом знают». Миссис Крент ни от кого не скрывает своего мнения, что это сэр Тревик убил господина Боуринга. То есть раньше она так всем говорила, но в последнее время, похоже, передумала. «Совершенно верно», — подтвердил адвокат, вспомнив о взятке, которую должны были выплатить злобные экономки. В сердцах, не подумав, миссис Крент наговорила много ерунды. Вы же сами, Оси, отлично понимаете, что, отдав вам мопед и повернув назад, сэр Ганнибал никак не мог оказаться на месте преступления. Если бы он пошел через пустоши, то смог бы. Боже мой! Так вы намекаете? — Ни на что я не намекаю, сэр, — поспешно заявил слуга. — А вот она -к и в самом деле утверждает, что видел сэра Ганнибала неподалеку от места преступления. Как только он сказал это рабочим, они и пошли громить особняк сэра Ганнибала. Ха! С чего это рабочие приняли смерть мистера Боуринга так близко к сердцу? Ну, господин Боуринг был очень хорошим хозяином и хорошо им платил. Но сэр Ганнибал, который теперь снова стал владельцем карьеров, собирается делать то же самое». «Сэр Тревик никогда не был известен своей щедростью», возразил Полуин. «А рабочим очень нравился господин Боуринг. Он разговаривал с людьми по-простому, словно был одним из них». «Он и был», — заметил юрист, расстроенный открывшимися обстоятельствами. «Господин Боуринг вырос здесь, в бедной семье, и стал, как это называют джентльменом, только когда вернулся из Африки. «Кстати, мистер Полуин, вы же там с ним и познакомились?» «Да. Они с сэром Ганнибалом занимались там сделками с алмазами. У меня были тяжелые времена, а сэр Ганнибал был добр ко мне и взял на работу». «Значит, сейчас вы, Иосия, должны помочь защитить его?» «Я готов сделать это?» Искренне сказал слуга. «Поверьте мне, господин Форд, я глубоко благодарен сэру Ганнибалу за то, что он сделал для меня. Не я распустил этот слух, а онак и... и...» Тут Полуин заколебался. «И мисс Уорри». «Мисс Уорри?» — переспросил Освальд с удивлением. «А я думал, она уехала в Лондон». «Она собирается, сэр?» но пока не уехала. Она пошла к матери Анака и побеседовала с ней. Миссис Карни поинтересовалась у нее, как вышло, что она так точно сделала предсказание, но мисс Уорри отказалась давать объяснение. Естественно, всем хотелось бы узнать, как ей удалось предсказать гибель человека. Вы не верите в то, что она и в самом деле предсказательница, господин Форд. «Нет, Полуин, не верю. Думаю, мисс Уорри что-то знает». Его собеседник задумчиво потер подбородок и ответил. «Пожалуй, что знает. Она прямо заявила, что считает сарагане бала виновным. А если соединить все ее недомолвки с историей Анака и добавить то, что я видел, как хозяин ехал по дороге на мопеде, не вдаваясь в подробности», то тут и полиция может поверить в то, что сэр Ганнибал виноват. Боже мой, ситуация и в самом деле серьезная, Полуин. Но если полиция действительно его подозревает, почему они его не арестуют? Может быть, они бы так и сделали, если бы он не уехал. По крайней мере, мисс Стрэттен говорит именно так. «Надо будет не повидаться и с мисс Стреттон, и с мисс Уорри». «Кстати, а где мисс Уорри сейчас?» Иосия назвал тихий пансионат неподалеку от дома сэра Ганибала. «Вы и с Анаком захотите увидеться?» — уточнил он. «Конечно. Ведь он, должно быть, обознался». «Значит, вы не верите в то, что сэр Тревик — убийца?» «Разумеется, нет, мистер Полуин», — сердито перебил его молодой человек. «Я не вижу никаких причин, почему сэр Ганнибал хотел бы убить господина Боуринга». «Говорят, что деньги». Форд снова перебил его. «Смешно. Сэр Ганнибал ничего не знал о завещании. И опять же, Полуин, вы можете рассказать всем о том, что деньги оставлены ему в доверительное управление» для мисс Тревик и Моргана Боуринга, при условии, что они вступят в брак. Тут слуга явно начал беспокоиться. Неужели эта свадьба и в самом деле состоится? Все может быть. Во всяком случае, сэр Ганни балдал на то согласие. А девушка? Боюсь, Иосия с удивлением посмотрел на адвоката. Боюсь, что мисс Деррика иного мнения об этом браке. «Все может быть», — небрежно заметил господин Форд. «Во всяком случае, как я понимаю, такой союз вполне возможен. Но вы должны понимать, раз деньги были оставлены подобным образом, то у сэра Ганнибала не было мотива убивать господина Боуринга». Он ненадолго замолчал и, чуть подумав, добавил. «Если, конечно, вы, мистер Полуин, не знаете каких-то еще причин...» «Откуда мне их знать?» «А как насчет дел сэра Тревика и господина Боуринга в Африке?» — неожиданно спросил Освальд. «Они были партнерами, занимались операциями с алмазами и были добрыми друзьями». «Честное слово, не могу сказать», — холодно ответил слуга. «Мне казалось, что они хорошие друзья». «А череп...» «Что, череп, господин Форд?» «Я имею в виду тот череп, который кто-то принес в палатку мисс Уорри». «Я об этом ничего не знаю, господин Форд. Скорее всего, объяснить это может сэр Ганнибал». «Сэр Ганибал тоже заявил, что ничего об этом не знает». «Ну же, мистер Полуин, вы ведь должны знать многое о жизни сэра Ганнибала и господина Боуринга в Африке» что-нибудь, что сможет пролить свет на то, почему Боуринг так испугался того черепа. «Клянусь, я об этом ничего не знаю», — помрачнев ответил Иосия. А потом взгляд его неожиданно прояснился. «Сэр, я был бы рад помочь сэру Тревику, который был добр ко мне и был хорошим другом». «Звучит довольно искренне», — заметил адвокат, внимательно рассматривая кроткое лицо слуги. «И что же вы посоветуете мне, Полуин? То, что вы сами сказали. Поговорите с мисс Уорри и Анаком, а также с мисс Стрэттен и миссис Карни». «А с миссис Карни зачем?» «Мисс Уорри, возможно, сказала ей что-то, связанное с пророчеством о смерти господина Боуринга». «Но вы сами сказали, что миссу Орри отказывается говорить на эту тему?» «Так госпожа Карни сказала мне, но вы можете услышать от нее другое. Я подозреваю, что миссу Орри заплатила ей, чтобы та держала язык за зубами». Юрист опустил взгляд, задумавшись над услышанным. «Настоящая неразбериха», — вздохнул он. «Тем не менее, лучше мне поступить так, как вы сказали, господин Полуин. Я повидаюсь со всеми, кого вы упомянули». «И пусть сэр Ганнибал держится подальше от этих мест», — искренне посоветовал Полуин. «Иначе его могут арестовать». «Может быть, это было бы и к лучшему», — мрачно проговорил Форд. «Сэр Ганнибал совершенно невинен» и потому не боится встречи с теми, кто его обвиняет. Иосия с сомнением посмотрел на адвоката, явно не разделяя его уверенность в невиновности баронета. Однако он так ничего и не сказав, с учтивым поклоном вышел из комнаты. Освальд Форд даже не пытался остановить его. В этот момент юрист отлично знал, какие шаги ему стоит предпринять в дальнейшем, чтобы хоть чуть-чуть приблизиться к решению загадки. Форд и в самом деле хотел найти убийцу Джона Боуринга и был уверен, что это вовсе не сэр Ганнибал Тревик. Но Полуин, который был знаком с баронетом много дольше, чем знал его Освальд, судя по всему, был иного мнения. В итоге адвокат чувствовал себя неловко. «Интересно», — подумал он, потирая руки. Было ли в прошлой жизни Сарагани Бала в Африке нечто такое, из-за чего он мог бы убить Боуринга? Кажется, история «Мертвой головы» может многое прояснить. Непременно нужно узнать, что она означает. И, судя по всему, миссу Ори многое известно. Не верится, что она прочитала свои пророчества, глядя на звезды. Она без сомнения что-то знает. Даже, быть может, историю коронованного черепа. Хм, надо сегодня же вечером поговорить с этой ясновидящей. Решив так, Форд отправил записку Дереке, сообщив, что зайдет к ней утром. Сначала он хотел отправиться в особняк Тревика, но потом решил прежде повидаться с Софи и выяснить все, что она знала о баронете. Почему-то Освальду казалось, что она знает много больше, чем говорит если кто-то задумал уничтожить мистера Тревика, повесив на него обвинение в убийстве, то эта пожилая госпожа была одной из движущих сил этого плана. С другой стороны, адвокат отлично знал, что баронет всегда хорошо обращался с гувернанткой. Но что если мисс Уорри, одна из тех, кто презирает доброту и платит за нее злом? Форду приходилось встречаться с подобными людьми. Тем не менее, он решил не судить о характере гадалки, не поговорив с ней. Адвокат отправился прямо к пансиону, где остановилась мисс Уорри. Это был большой гранитный дом с видом на залив, комфортабельный, как и большинство жилищ в Санкт-Эволтсе. Пансион принадлежал двум очаровательным дамам. Тут всегда присутствовало много людей, поскольку это очаровательное место снискало заслуженную популярность. Софи, любившая жить с удобствами, не могла найти место лучше. Форд послал ей свою визитную карточку, и служанка проводила его в небольшую комнату, хорошо обставленную и освещенную высокой лампой с розовым абажуром. Мисс Уорри, как обычно стройная и невзрачная, вплыла в комнату, помахивая черной бархатной сумочкой. В розовом свете, заполнившем комнату, она выглядела вполне презентабельно. В этот вечер она была в темно-красном платье из кашемира с длинным шлейфом. Так как бывшая гувернантка не могла похвастаться идеальной фигурой, это платье скрывало все ее недостатки. Кроме того, она скрепила волосы заколкой в виде звезды. Теперь мисс Уорри выглядела совершенно эмансипированной женщиной, точно так, как она представляла себя в новой для нее роли пророчицы. Она приветствовала Освальда с видом человека, попавшего на похороны, и внимательно оглядела его с головы до ног, прежде чем опутиться в кресло. В свою очередь юристу она чем-то напомнила задачу по геометрии, нечто угловатое и замысловатое. Форд сразу понял, что решить эту задачку и получить хоть какой-то ответ будет непросто. Софи начала разговор с того, что не на шутку, озадачила молодого адвоката. Это печальная новость, господин Форд, сказала она низким голосом, внимательно глядя на гостя. — Какая именно, мисс Уорри? Неужели вы не видели последний номер местной газеты, господин Форд? Нет, я только прибыл в Санкт — С Квинтон и Дерикой? По крайней мере, я так слышала. А сэру было хватило ума не приезжать. Не понимаю, о чем вы говорите, мисс Ори. Ах, я забыла. Вы же не читали газету. Боюсь, здесь у меня экземпляра нет. В таком случае, мисс Ори, вы, быть может, сами расскажете мне ту печальную новость, о которой говорили. Для печальных новостей предсказательница выглядела слишком радостной. «В газете пишут, что полиция нашла улику, указывающую на то, что сэр Ганнибал и в самом деле убил господина Боуринга, и что он должен быть арестован», — объявила она. «Уже выписан ордер, и детектив отправился в Лондон, чтобы арестовать убийцу». При этих словах Форд вскрикнул от удивления. «Вот такие печальные новости». «Вы, кажется, совершенно уверены, что сэр Тревик виновен», едко заявил адвокат, вернув себе самообладание. С учетом открывшихся фактов, несомненно, безмятежно проговорила его собеседница. «Каких фактов?» Миссуори немедленно пустилась в долгие объяснения, которые касались истории Полуина, значительно искаженные сказкой «Анака», и чудесным откровением ее собственных пророчеств. Освальд слушал молча, пытаясь мысленно ухватиться за любую деталь, которая могла бы помочь ему разрешить тайну смерти миллионера. Однако Софира сказала ему лишь то, что он уже знал от слуги, поэтому Форд не дал экс-гувернантке увидеть, какое впечатление произвел на него ее рассказ. Когда она закончила... Он совершенно спокойно посмотрел на нее. «Конечно, я не верю во все эти сплетни», — объявил юрист. «Сплетни?» — злобно прошипела гадалка. «Полиция не выписывает ордера на основании сплетен». «Все эти сказки до сих пор не доказаны, мисс Уорри. Я совершенно уверен, что сэр Ганибал охотно предстанет перед обвинителями». «В зале суда или прямо на улице?» «Все может быть, мисс Вы, полагаю, в любом случае будете в первых рядах». «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду», — начал Форд, поднимаясь, чтобы придать должный эффект своим словам, «что знаю о заговоре, цель которого — опорочить честное имя сэра Тревика» и в связи с этим мне придется кое-что предпринять, чтобы общество наконец узнало правду. — Нет, ничего проще, — хладнокровно объявила Софи. — Просто расскажите им, что господина Боуринга убил мой бывший работодатель. — А вот здесь у меня имеются возражения по иску. — Избавьте меня от вашего профессионального жаргона, мистер Форд. Еще бы вы не считали, что Саргани был невиновен. Вы же собираетесь жениться на Дереке. Ах да, вот только дело в том, что я на Дереке не женюсь. Что? Мисори пораженно уставилась на адвоката. Согласно воле покойного господина Боуринга, Дерика должна выйти замуж за Моргана Боуринга. Саргани был уверен, что этот брак должен состояться. «Как видите, мисс Уорри, у сэра Тревика не было причин убивать Боуринга. Да, он на какое-то время получил деньги убитого миллионера, но лишь в доверительное управление, чтобы сохранить их для молодой пары». Бывшая гувернантка фыркнула, а потом наигранно рассмеялась. «Простите меня, мистер Форд, но я присутствовала при чтении завещания. Брак Деррики с Морганом не является необходимым условием для получения денег. А вот сэр Ганнибал полагает, что должен выполнить пожелание своего покойного друга. «Своего покойного друга», — насмешливо произнесла дама. «Вы, наверное, хотели сказать своего покойного врага?» «Почему вы так считаете?» «Я многое знаю», — ответила мисс Уорри в своей загадочной манере. Ваша история об этом браке ничуть не впечатлила меня, мистер Форд. Сэр Ганнибал не тот человек, который выдаст свою дочь замуж за сумасшедшего. Да и вы не откажетесь от такой красавицы, как Дерика, не говоря уже о том, что она из тех девушек, которые самостоятельно решают свою судьбу. Если вы думаете, что можете при помощи этой басни избавиться от мотива, то вы, господин Форд, сильно ошибаетесь. Сэру Балу нужны были деньги. Из-за них он убил господина Боуринга. — А доказательства у вас есть? — Послушайте меня. Если понадобится, я готова повторить это и в зале суда. Вы знаете, что я написала в письме Боурингу? — Да. — Только я не верю, что вы прочитали его судьбу по руке. — Не только по руке. У меня еще был кристалл. Огрызнулась Софи. Но это не все, чем я воспользовалась. Я так и думал, — насмешливо заметил Освальд. Кристалл и ладонь господина Боуринга всего лишь подтвердили то, о чем я и так догадывалась. В тот день во время праздника я зашла в дом и слышала, о чем говорили в библиотеке Боуринг и сэр Ганнибал. «Вы подслушивали?» «Ничего подобного», — покраснев, ответила Софи. «Мне нужна была книга по гаданию. Я хотела заглянуть в нее, чтобы освежить память. Я пошла в библиотеку, услышала голоса и спряталась за ширму». «Зачем же вам надо было прятаться?» «Я не хотела, чтобы кто-то думал, будто я гадаю по книгам. Можете назвать это слабостью, мистер Форд. Но все было именно так». Так вот, как только я спряталась за занавесью, вошли сэр Ганнибал и господин Боуринг. Они ссорились. И о чем же ми Точно сказать не могу. Речь шла о чем-то, связанном с черепом и знахарем. Они говорили тихо, сердито. А у меня не такой уж хороший слух, и к тому же стояли они в противоположном конце библиотеки у окна». Но я в самом деле слышала, что сэр Тревик заявил, что убьет господина Боуринга, прежде чем тот опозорит его. Неужели сэр Ганнибал использовал именно эти слова? Да. Поэтому, когда я увидела и в кристалле, и на ладони Джона Боуринга предсказание о том, что он умрет, не добравшись до дома, я догадалась, что сэр Ганнибал собирается исполнить угрозу. Адвокат задумался. Все это более чем странно. «Хотите сказать, что не верите мне?» Отрезала дама, вставая. «Нет, но не верите. Зря я вам все рассказала, раз вы сомневаетесь в моих словах. Не желаю дольше находиться в вашем обществе. И мисс Орри совершенно неожиданно вышла из гостиной, прежде...» чем Форд смог протянуть руку или сказать хоть слово, чтобы остановить ее. Ему показалось, что собеседница испугалась, как бы он не продолжил расспросы и не бросил тень на ее версию, и потому воспользовалась первым пришедшим на ум предлогом, чтобы улизнуть. Прежде чем уйти, Освальд через прислугу отправил записку, попросив Софи вернуться. Она отказалась. И тогда Форду ничего не оставалось, как отправиться домой. Он лег спать совершенно сбитый с толку информацией, которую получил от этой странной женщины. Он не знал, был ли ее рассказ правдив, или это была всего-навсего фантазия злобной старой девы, но тем не менее теперь все указывало на то, что Заргани Балтревик и в самом деле может быть виновен. А значит, его действительно могли арестовать. Освальд плохо спал этой ночью, так как не мог придумать, как избежать надвигающихся неприятностей. Улики против Тревика были столь сильны, что баронет вполне мог закончить жизнь в петле. Однако адвокат ни на минуту не поверил в то, что его будущий тесть виновен. Вот только как это доказать? Единственное, что приходило ему в голову, так это поехать в Лондон и расспросить сэра Ганнибала относительно коронованного черепа, на упоминание о котором он то и дело натыкался. Однако, как выяснилось, Освальду не было никакой надобности покидать Санкт-Эвелдс. Он уже готовился отбыть, когда к нему в комнату заглянул Иосия Полуин. «Сэр Ганнибал исчез», — объявил он.